Глава 14. «А ведь получается, что Вирфорты — это чуть ли не аватары маны!» Пробормотал себе под нос Виктор, активно перебирая ногами и параллельно с тем, сились вплести в известную ему теорию маны открывшиеся заново данные. И у него получалось. С горем пополам, с рядом допущений, но получалось же. Как практик техники души и как маг, Виктор доподлинно знал о том, что мана — это энергия, основная масса которая пребывает в, так сказать, нематериальном измерении, отражении реальности и ее изнанки, но сотканной из маны и населенной всяким потусторонним дерьмом вроде демонов, духов, неупокойных душ, разумных стихийных сгустков и им подобных. Назвать его можно было хоть астралом, хоть и материумом из далеких вселенных вечных войн. На суть это, по большей части, не влияло. Есть материальный мир, состоящий из неожиданно материи, и есть нематериальный, в котором бал правит мана в разных агрегатных состояниях и окрасах. И миры эти соприкасаются, активно друг на друга воздействуя, все остальное не более чем мишура. Соответственно, то, что ощущают и чем оперируют одаренные, это пробивающиеся в параллельный мир отголоски маны с изнанки, Напрямое взаимодействие с отголосками, маги добиваются конкретных эффектов, постепенно, год за годом расширяя список доступных им базовых элементов, своего рода компонентов и вариантов компоновок этих компонентов в электрическом приборе. Логика тут была такой же, ибо мана не подчинялась каким-то там рунам, символам древним и прочим приколам для слабоумных. Это была именно энергия, с которой нужно обращаться правильно и с глубоким пониманием. Иначе можно и током убиться, и сделать много чего еще. В общем и целом, Вирфорты в имеющуюся схему вполне себе вписывались, используя ману по аналогии с артефактами или просто зачарованными вещами. Последние вообще подходили почти идеально ибо, скажем, зачарованный меч банально напитывался маной до уровня, сверх которого начиналось разрушение материала, и использовался в таком, необработанном по своей сути, виде. Просто напитанная маной железяка, существование которой дублировалось структурой из этой самой маны, делающей меч прочнее. Он бы стал и острее, да только сколь бы качественной ни была сталь, Выдержать столько маны, сколько требовалось для полноценного замещения свойств материального шаблона, она не могла. Мана дублировала материальный предмет, в котором находилась, и по мере повышения своей концентрации перетягивала на себя одеяло, меняясь с материей ролями и делая ту ведомой. Именно момент кражи одеяла был переломным, выводящим на передний план ману, которая начинала гнуть реальность под себя плюя на физические законы и проталкивая в материальный мир правила изнанки. И да, сверхостроту меч мог приобрести только в том случае, если бы в рамках этого самого орудия убийства материя уступила лидерство мани. Как и почему это работало именно так — загадка, над решением которой в этом мире не бился никто. Маги просто установили сей факт, берущий начало со времен даже до появления человека как вида. И стали искать способы его похитрее использовать, ну и не протечь крышей, как многие темные, чьи врожденные и куда реже приобретенные способности, банально заставляли их сердца не только вырабатывать свою ману, но и черпать ее с изнанки, даруя мощь и отнимая что-то. Благоразумие ли, человечность ли тоже чтобы ее загадка? разгадать которую придется, дабы оградить страю от пагубного воздействия ее же дара, или помочь его подчинить, что чисто теоретически Виктор считал возможным. Ибо не было во Вселенной чего-то, что нельзя было понять и, соответственно, направить себе на пользу. Впрочем, сейчас эти размышления не имели смысла, и на повестке дня были вирфорты-аватары-маны. Эти мастера пути тела мастерски удерживали ману не просто в сердце маны, но и разгоняли энергию по всему телу, повышая ее концентрацию и формируя чрезвычайно прочную маноструктуру самих себя. И потенциально концепция могла достигнуть уровня, на котором непосредственно тушка превратится в шаблон для маны, а подчиненная воле человека энергия возьмет на себя все функции организма. Возможно, даже разум, с которым, впрочем, у Виктора не было проблем и без тела, когда он болтался по состоящей из маны изнанки мира в поисках нового вместилища для души. Там-то он и познакомился с частью описанного, ибо что у практиков его родного мира, что у магов этого, представления об изнанке были весьма размытыми. Первые едва-едва могли прикоснуться к мане, а вторые не знали жизни без нее и многими основополагающими по сути вопросами просто не задавались. Самыми осведомленными должны были быть темные маги, так как их дар черпал ничью ману как раз из мироотражения, но ни к темным, ни к их записям по теме Виктор доступа не имел по понятным причинам. Так что же в конечном счете давало Виктору обновленное понимание приблизительного устройства мироздания? А давало оно не то чтобы очень многое. Да, теперь проклятый знал, на что стоит подналечь, а чего, наоборот, лучше до поры избегать. Да, наличие какого-то фундамента и знаний делало его увереннее, избавляя от ощущения плывущего по течению куска пенопласта. Вот только никаких озарений положительное размышления не вызывали, а это прямо указывало на то, что свободное время вычислителя в лице мозга тренирующегося до умопомрачения парня следовало занять чем-то более полезным практически. Например, пристойным оружием, а не напитанным маной железом. Ведь обладать такими физическими параметрами, какими обладал даже Вирфорд второго третьего ранга, и при этом размахивать-стрелять зубочистками — глупость несусветная. Естественно, маги будут доминировать над таким противником, ибо они оперировали той же энергией, но проявленной в куда большей степени, но и вариативной до кучи, ибо тело из маны и колюще режущие против боевого мага с целым арсеналом котировались только в двух случаях. При неожиданном нападении, когда маг не успевал раскочегариться и перейти в боевой режим, и в хаосе битвы, где тот же маг мог в силу разных причин просто не заметить атаки Вирфорта противника, совершившему такую ошибку магу могло смертельно поплахеть даже при колоссальной разнице в силах. Пассивная защита прикрывала все и сразу, а вот активная атака, уж простите за такой словесный конструкт, концентрировалась на сравнительно малой площади. Ну а перестроить щит, не видя и не ощущая угрозы, естественно, невозможно. Так или иначе, Но Виктор Лук, как палка с веревочкой или кипой стрел, не устраивал. И даже фиолетовые стрелы Кларисы, способные одним выстрелом сделать дырку в каменной стене какого-нибудь дома, в глазах проклятого выглядели довольно паршиво. Лучше, чем напитанный маной меч или копье, но хуже, чем аналогичные стрелы боевых магов. Или стрелы, с формированием которых помогал бы артефакт. Вирфорты сами по себе не могли создать ничего магически сложного, как не могли и взаимодействовать с рассчитанными на магов артефактами. Виктор также не мог ни первого, ни второго. Но бытие отпрыском графа открывало перед ним ряд бесценных возможностей по эксплуатации чужого труда. Например, он вполне мог нанять мага-артефактора для воплощения своих проектов. И маг этот будет из рода, что если не нивелирует, то снижает до минимума, Все потенциальные риски весьма вероятны в случае с наемным работником. Конечно, над самими проектами придется потрудиться проклятому лично, но в перспективе это могло принести массу преимуществ. Плюс создание артефакта было на два порядка проще и безопаснее нанесения на тело рун. Как минимум Виктор собирался добиться кратного ускорения формирования стрелы, как у кларисы а в идеале и вовсе отказаться от традиционного материального лука в пользу артефакта. Но последнее пока было сродни мечтам, ибо скромные знания в области артефакторики, проистекающие из общего детского курса рода Бельвилс и собственноручно сделанной пары ритуальных приблуд прошлого мира, не позволяли задумываться о чем-то более-менее сложном. Так что начать Виктор планировал с расширения теоретической базы и разработки артефакта, способного ускорить формирование стрелы. А если все получится воплотить быстрее и лучше ожидаемого, то следующим шагом станет решение основной проблемы этого сгустка энергии, начинающего терять стабильность сразу после выстрела. «Но вот будет ли стрела из воды эффективной — большой вопрос», — пробормотал парень, плавно останавливаясь напротив выжидательно притоптывающей ножкой наставницы. «Опять отвлекаешься, Виктор? Кто за тебя будет раскачивать потоки? Град, что ли?» Виктор тяжело вздохнул и понуро опустил голову, признавая за собой вину. Он и правда задумался, за последние минут так 15, ни разу не изменив направление течения маны в теле. А ведь прием недоступный ни одному желающему остаться в живых и здоровом магу, но активно практикуемый Вирфортами приносил пользу, которую можно было обнаружить невооруженным взглядом. Возросший контроль над мощными потоками маны, ускорение отклика этих самых потоков на желание самого Виктора, оседающая в мышцах приятная тяжесть, подавляющее проклятие. И это лишь малая, самая заметная часть прогресса, чуть меньше, чем за две недели. «Отвлекся, признаю, постараюсь, чтобы этого больше не повторилось», в меру спокойно отрапортовал Виктор. «Кажется, уже подошло время начала второго этапа тренировки». «Если научишься не отвлекаться на свои измышления о высоком, заканчивать первый этап будем на час раньше». Многообещающим голосом произнесла девушка, пристально всматривающаяся в лицо парня. Тот, в ответ настолько пристальное внимание натянул на морду выражение на все готового, молодцеватого и придурковатого вояки, младшего рядового состава, чем, несомненно, моментально Кларису выбесил: Так, инвентарь в руки! К первому упражнению приступить. мам есть, мам На родном языке выкрикнул Виктор, изящно и ловко избегая подзатыльника на пути к пресловутому инвентарю, который представлял собой деревянные и металлические шары разных размеров. Парню определенно нравилось то, что в напыщенном и высокомудром окружении появился первый человек, который относился к нему не как к многоуважаемому и недосягаемому сыну графа, а как к равному. Но вот шары перекочевали в руки принявшего максимально устойчивую позу проклятого, а потоки маны в его теле многократно ускорились, пары нестроенных потоков устремляясь к инвентарю. Деревянный шар в левой руке напитывался не столь активно, как металлический в правой. Но с ним все было даже сложнее из-за взрывоопасности и уязвимости. Вредить металлический шар маной Виктор пока не мог даже теоретически из-за чего тот служил скорее мерилом прогресса, увеличению объема допустимой сердцу маны, так что по большей части трудился проклятый именно над деревяшкой. И суть этого действия была в обретении интуитивного понимания напитанности маной объектов, с чем у Виктора ввиду его разумного подхода возникали некоторые сложности. Он довольно четко ощущал ману внеживых существ и делал это в пределах полусотни метров от себя. Но ощущал он ее не как Вирфорд, а как паршивенький гражданский маг. Медленно и печально, то бишь. Вот только такой подход для Вирфорда был смертелен, ибо в бою задумываться о контроле маны просто некогда. Там сражаться надо, пристально наблюдая за противником и двигаясь без остановки. Вот и предложила Кларисса упражнение, чисто теоретически способное привить необходимый навык даже без дарю при должном упорстве, естественно». Так что Виктор занимался. Днем, после завершения основной части тренировки, и под присмотром Кларисы, и в рамках безответственной самодеятельности вечером, обложившись книгами и делая два дела одновременно. Благо, шаров было закуплено в достатке, а с железным можно было практиковаться где и когда угодно, банально приучая тело к выдаче необходимого потока вовне с последующим его забором обратно. И да, взорвать шарик из металла Виктор вполне себе смог. Но для этого ему надо было именно что стремиться ко взрыву, напитывая шар и не забирать ману обратно. но ну а суть тренировки подразумевала улучшение контроля и увеличение пиковой выдачи потока маны, для чего этой самой маны требовалось, мягко говоря, до хрена!» А так как резерв в сердце не резиновый, коти чрезмерно огромный для вирфорта новичка, за счет бытия магом, приходилось извращаться. Благо, эта практика работала и на далекое будущее в том числе. Произрастающее изумение выдавать и забирать обратно ману, способность, Растягивать потоки поверх кожи могла послужить неплохой дополнительной защитой в ситуации, когда тело уже достигло потолка своих нынешних возможностей в плане безопасности удержания в себе маны, а запасы этой самой маны, как и контроль над ней, еще позволяют поизвращаться. Так или иначе, но необходимые Вирфорту навыки проклятый осваивал намного быстрее ожидаемого, и даже его задумка с привлечением слуг в качестве шерстителей библиотек начала приносить свои плоды. Мария и Анна справились с заданием, предоставив людей, которые практически сразу смогли включиться в работу. Им Виктор передал список интересующих его тем и подлежащих проверке книг, а вчера, по прошествии 12 дней с момента начала непосредственной работы, получил результат. Ряд упоминаний о Вирфортах в летописях, которые ему лично изучать было совсем не с руки. Правдивость любых хроник мало того, что была под вопросом, так еще и сведения в них, содержащиеся, годились только для подтверждения или опровержения столь же ненадежной информации из других источников. А так слуги работают за деньгу малую, в то время как Виктор получает возможность узнать о чем-то важном, не отрываясь от работы над собой. Все счастливы, все довольны, что до «возможно» пропущенной слугами информации, будем честны, всеми возможностями воспользоваться нереально. Так что и сожалеть о том, о чем ты даже и не узнаешь никогда, не стоит. Так можно натурально сойти с ума и потеряться в мире своих чаяний и мечтаний, бросив суровую, но интересную реальность на произвол судьбы. Но такого исхода Виктор для себя не желал. И потому прилагал максимум усилий для обретения достаточных для жизни в этом неспокойном мире сил. И, бесспорно, знаний.